Глава 19 Местный сыщик ушел, оставив дознавателя в раздумьях. Кварцвирт не собирался покидать город, не встретившись с заказчиками своего убийства. Потеряв Кертинга, он надеялся разговорить его сообщников. То, что это были они, он не сомневался. И то, как они быстро провернули покушение, говорило ему, что это профессионалы своего дела. У них было преимущество, они его знали, а он их нет. Но он был им нужен, и нужен мертвым. Значит, они не уедут из города, пока он здесь. То, что они не напали на карету по дороге, позволило ему сделать вывод, что их мало. Два, максимум три человека, и все. А у него телохранители, шуани, плюс куча амулетов на все случаи жизни. «Нет, открыто нападать они не будут», — размышлял Кварт. «Но и упускать единственного человека, кто понимал, что наследников убирали, они тоже не станут. С его смертью расследование прекратится, и злоумышленник, организовавший убийство, спокойно доведет свою партию до конца». Из своего покушения он сделал один важный вывод. «Он напал на след». Он сам не понимал, где он нащупал его и куда ведет этот след, и где ниточка, за которую нужно ухватить. Но преступники всполошились. Что такого он узнал, что могло его вывести на главаря? Свидетели убиты? Ниточка, ведущая к заказчику, оборвалась? Или нет? Он раскладывал ситуацию подробно, в мелочах, но ответа не находил. Не хватает одного важного звена, и его надо найти. Тогда он поймет, почему его хотят убить. А где он может его найти? Возможно, он сумеет найти конец ниточки, за которую следует ухватить, изучив обстоятельства гибели первого претендента на престол королевства Риванган Арангона-де-Ро, восьмилетнего сына Кангана Жупре-де-Ро. «Сейчас надо понять, как поступить». У него появился неплохой проворный помощник, который сумел много узнать и шел по следам убийц. Те поняли, с кем имеют дело, и что Кварт начнет свое расследование, и, не сумев отравить его, принялись убирать свидетелей, тех, кто мог вывести его на них. Следовательно, Уильям тоже в опасности. Он поманил пальцем сидячего Шуаня. Проследи за парнем, но не вмешивайся. Вот амулет от вода глаз. Если на него нападут, проследишь за теми, кто это сделал. Мне потом доложишь. Ступай. Шуань молча взял амулет и вылез в окно. Двигался он быстро и неслышно, словно тень. — Ты останешься здесь, — приказал Кварт второму. — Будешь охранять мой сон. Разделся и лег на кровать. Вскоре уже уснул. Разбудил его Шуань. Он легко тряс дознавателя за плечо. К вам пришли э, мурада, кратко сообщил он. Кто? Вставая и натягивая штаны, спросил Свирт. Сыщик. Твой брат вернулся? Еще нет. Зови, сыщика. Свирт подошел к тазу с водой и стал умываться. За его спиной хлопнула дверь и раздался легкий кашель что то ты рано произнес свирт вытираясь полотенцем он повернулся к нанятому сыщику тот стоял на пороге с побледневшим лицом они меня выследили убили малого и хотели чтобы я убил вас М -м, даже так свирт натянул камзол и стал застегивать в многочисленные пуговицы садись и рассказывай Выслушав подробный рассказ сыщика, он переспросил. «Значит, ты сам тело мальчика не видел? Лишь предполагаешь, так?» «Так, но судя по этим людям...» «Не суди», — остановил его кварт. «Просто рассказывай факты. Больше ничего. Ты ранил девушку, хотя ее не видел, так?» «Так. Я почувствовал, как меч вонзился в плоть. «Еще я ранил мужчину в руку, но мне пришлось бежать, они стали применять амулеты. Я не стал возвращаться на это место». «Ты правильно сделал. Их там уже не было бы. Пошли позавтракаем и пойдем к тебе домой. Все посмотрим сами». Свирт не спешил. «Если мальчика убили, то нет нужды торопиться, а обдумать последующие шаги надо». Значит, пока известно о двух людях. Девушка со сросшимися бровями и мужчина лет 30 с бородой. Оба южане. Здесь, на севере, они весьма приметны. Девушка ранена. Мужчина тоже. Но у них должны быть эликсиры для исцеления. Навряд ли они покинут город, скорее затаятся на время, пока не придут в норму. Нужно дождаться второго шуаня. Он не различал их по лицам, не звал по именам. Они были для него «ты». И не неважно, кому давать поручение, оба выполнят одинаково хорошо. После завтрака из яиц и жареного гуся они втроем подошли к дому Уильяма. Остановившись у дверей его квартиры, Кварт наблюдал, как сыщик не решается ее открыть. «Открывайте». Помогая ему собраться с духом, просто сказал он. Уильям поколебался, затем открыл дверь. Сначала шла небольшая прихожая. На полу лежал старый потертый коврик из овчины. Ленялые занавески закрывали вход в комнату. Первым прошел по знаку руки кварта Шуань. Заглянул и произнес. «Тут нет никого». Мимо него протиснулся Уильям. Он осмотрел комнату и удивленно повторил. Пусто? Кварт прошел в небольшую чистую комнату с мятой постелью на кровати, шкафом из дуба и столом. Сбоку на стене висели две полочки с баночками. Шуань быстро упал на пол и заглянул под кровать. Пусто? сказал он и поднялся. Вариантов два. Задумчиво проговорил Кварт. Либо парня забрали и увели с собой, либо он сбежал сам. Кварт подошел к маленькому окну и поднял створку. Взрослый человек не пролезет, проговорил он, но мальчишка вполне. Выглянув из окна, он повертел головой. Ммм, высоко, сделал он вывод. Если парень ушел через окно, то мог сильно ушибиться. Он вернулся из проема окна и повернулся к молчавшему Уильяму. «Вы знаете, как его найти?» «Думаю, это будет нетрудно». «Хорошо. Найдите его и приведите ко мне на постоялый двор. Обещайте ему золотой. И вот вам еще задаток. Вы хорошо работаете, Уильям». «Пока я нахожусь в вашем городе, я нанимаю вас с жалованием два рукля в день». Уильям взял мешочек с деньгами. «А что мне нужно будет делать?» — осторожно спросил он. «Мне нужны эти люди. Живыми, Уильям. Постарайтесь их найти». Цыщик кивнул. «Найти чужаков-южан в городе будет нетрудно. С его связями он справится за пару дней». Кварт и Шуань ушли, оставив сыщика одного. Кварт направился в жандармерию, чтобы дать нужные распоряжения. «Этих южан надо обложить со всех сторон». На входе в городскую тюрьму, где располагалась жандармерия, он показал жетон, знак королевской прокуратуры. С вывитой короной и скрещенными алибардами под ней. Стражники вытянулись. Втянув животы, и столичный господин беспрепятственно прошел к начальнику пятого отделения. Без стука вошел к нему в кабинет и произнес «Дело короля!». Глаза толстенького невысокого мужчины в мундире стали широко открытыми, и в них отразился свет в окне. Впервые к нему зашел такой важный господин. Фраза «Дело короля» говорила о том, что гость обладал чрезвычайными полномочиями. Кварт уселся напротив и протянул ему ордер с малой королевской печатью. Жандарм принял свиток, как ядовитую змею. Он никого не боялся, кроме Ланстарха, но тот далеко, а этот господин тут, напротив. «Важно сохранить дело в тайне», — сказал Сверд. В городе находятся государственные преступники, посягнувшие на королевскую власть. Они убили несколько граждан в городе. Их приметы. Он посмотрел на замершего чиновника. Записывайте. Чего сидите? Не смотрите на меня, как на жену хранителя. Их приметы. Женщина, молодая, в сером плаще с капюшоном. Южанка. Черные глаза, сросшиеся брови на руке браслет со слониками используют амулет отвода глаз мужчина южанин с черной постриженной бородой говорит с акцентом одет в белую рубаху и кожаную жилетку на поясе короткий меч оба очень опасны используют боевые амулеты задержать живыми они ищут выходы на представителей криминалов в городе начальник пятого отделения От волнения вспотел. Он усердно записывал слова важного гостя из столицы. Его ордер позволял взять всю полноту власти в городе и повесить любого, кого захочет. Информация секретная. Разглашению не подлежит. Обо всем сообщать мне на постоялый двор «Северный ветер». Вопросы? «Никак нет», — жандарм вытянулся в струнку.